Глава 18, за спиной Гурова раздался негромкий электронный писк. Это Виктор вызывал подкрепление и скорую. Он шептал в трубку, осторожно хрустя гравием и отходя в тень. Расклад сил был предельно ясен и им, и Милованову. Аджи еще жив, если только Толик не беседовал по привычке с собственным воображением. Неизвестно, как проникает к заложнику воздух, и неизвестно длина лезвия, вошедшее в его тело но он еще дышит. Фотограф не придает никакого значения собственному будущему, но всерьез намерен пленника убить. А значит, все будет зависеть от того, насколько они смогут протянуть время. Здравствуй, Толик. Гуров слышал собственный голос, будто со стороны. Доброжелательный и неожиданно сиплый, наверное, от дыма. Он припомнил, как в самом начале их знакомства Витя говорил, что... Только так говорить с ним и можно. Сперва хвалить, а потом понемногу, без нажима, спрашивать, как с ребенком. Вот только не бывает среди детей маньяков и убийц. Рад, что вы поговорили по душам. Ты так этого ждал? О чем шел разговор? Что я несу? Пульс стучал в висках так, будто безумный колокол, подвешенный у темени, трясся в неподвижной голове, лупил острыми краями по тонким косточкам. Нужно протянуть время, нужно отвлечь, занять этого урода разговором, а тем временем Витя обойдет развалины и нападет на него со спины. Наши будут добираться около часа, не меньше. Да и появление команды с мигалками нестабильного психа растревожит. Может быть, отжей отделается головной болью, а может, он кровью истекает сейчас. Нужно действовать! Гуров встряхнул кисть опущенной руки, как будто хотел оживить от немоты. И когда, поглядевший на нее Милованов, Снова поднял взгляд, незаметно покрутил указательным пальцем, надеясь, что Виктор его поймет. Сделал пару шагов в сторону, заслоняя напарника и переключая внимание только на себя. Разговаривать так разговаривать. Хвалить значит хвалить. — Это впечатляет, Анатолий. Как у тебя фантазии хватило только увидеть в этой стене заготовку под... такое. Он оглянулся, будто окидывая взглядом живописное полотно. — Ты, наверное, и помогал Аджиу здесь, а? — Не помогал! Это было неожиданно и так громко, что Гуров вздрогнул. Милованов взвизгнул, тонко, по-девчачьи. Два слова, осколками эха, рассыпались по руинам. — Почему же? Разве это не ваша общая работа? — Я тоже так думал! Всегдашнее спокойствие покинуло Милованова. Он говорил, все больше распаляясь и сжимая крепче рукоять ножа. Откашлялся, видимо. Взял себя в руки. Продолжил. Я, как только увидел эту стену, понял, что она для него, для ангела. Больше никто не сотворит чудо, не вдохнет в старые стены жизнь. Гуров вопросительно поднял брови и даже сочувственно покивал, приглашая продолжать. Давно у Толика не было шанса побыть настолько значимым. Получить собеседника и слушателя, настолько увлеченного его словами, будто от этого зависит его жизнь. Это натолкнуло льва на мысль, что такие важные для человека минуты стоит записывать. Очень медленно, не глядя, потому что делать это приходилось часто. Нажал на две иконки на сенсоре мобильного и повернул его камерой к костру. Я думал, мы будем вместе здесь, как в детстве. Я не художник, но я мог помогать. Держать лестницу, подавать краски. Но он мне не позволил. Не то что фотографировать, даже просто приезжать запретил. Он же тут неделями жил в палатке. Совсем один. Что ему стоило меня пустить? Ничего не стоило, конечно. Гуров вздохнул. Если бы ты, Толик, хоть немного знал о Джее настоящего, а не ангела из твоих фантазий, ты бы знал, какое для него сокровище каждый миг, когда на него никто не смотрит. Не любуется им, не критикует, не оценивает, не изводит бесконечными, а помнишь? Да он, живя тут, наедине с самым большим в жизни холстом и красками, едва ли музыку включал, чтобы та не мешала ему быть наедине со своими мыслями, по-настоящему прощаться. Но ты все равно ему очень помог, Толь. Гуров уже почти раскачался для того, чтобы сделать шажок к костру, совсем маленький, скользящий, когда увидел то, от чего у него похолодело внутри. Говоря с ним, Милованов, осознавая, что делает или нет, Незаметно качал рукоять ножа, торчащего из стены. Если оружие достигло цели, то сейчас он расширяет рану пленника. Ни звука не раздалось в ответ. «Я всегда ему помогал!» Милованов смотрел на Гурова так же, как в первый день, но что-то неуловимо изменилось в блеклом лице и невыразительном голосе. Невидимое никем за всю его жизнь, в глазах Толика сияло торжество победы. Осознание того, что все было не зря. Я был его тенью. Я всегда был рядом и пришел бы на помощь. Стоило только позвать. Вы думаете, я обижаюсь на него, Лев? Это совсем не так. Он ангел, они живут по своим законам. Но вы все не понимаете одного. Ангел должен вернуться домой. Толя, Толик, прекрати это, пожалуйста. Ангел должен вернуться домой. Сам того не замечая, Милованов кричал. Странно съеживаясь на каждом слове, будто откровенный разговор с кем-то, кроме его фотографий, вызывал у него реальную физическую боль. А дом его на небесах! Ведь здесь что он видел, лев? Что хорошего дали ему все эти люди? Альбина Никитишна не любила его никогда. Другим карамель кисовала, а ангела шпыняла только. Писака... Тот поливал его грязью, пачкал имя. Быков хотел отравить его. Об этом кто-нибудь знает? Ангел неделю под капельницей пролежал, не вставая. Ведь это была такая боль. Гуров подумал, что Джею и сейчас больно. Но сказал другое. А Сифонов? За что ты убил Сифонова? Сифонова? Я не знаю, кто это такой. Да это и не важно было. Пусть он... Хоть президент мира. Он угрожал ангелу. Он ему угрожал. А я видел все тогда. Я прошел за тобой и все увидел и услышал. А потом, когда вы уехали, я задавил эту дрянь. Он больше никогда не причинит ангелу вреда. Слово «ангел» встречалось в его речи все чаще, окончательно вытеснив из сознания Милованова тот факт, что у его жертвы есть человеческое имя. Он произносил его смакуя, вкладывая всю страсть новообращенного. Будто долгие годы он запрещал себе это, но сегодня безумие, прочно пустившее корни в кладовке его темной квартирки, вырвалось на свободу. — Но ты ведь сейчас тоже приносишь ему вред, Толя. — Нет! Я не могу принести ему вред! Вы все не понимаете! На лице Милованова было счастье. Настоящее, чистое, незамутненное. Гуров стоял, напрягая каждый мускул тела чтобы, когда появится удобный момент, броситься вперед. Весь обратился вслух и ждал, когда справа от костра, в темноте, появится Виктор. Он не знал, как и как сложен путь вокруг монастыря. Но все внутри его кричало, что за это время можно было пешком добежать до управления и вернуться обратно снарядом. «Я не могу принести ему вред. И не хотел никогда. Я его хранитель. Я защищать его буду, как в детстве, всегда!» И домой его провожу, раз время пришло. Время действительно пришло. Из темноты раздался неясный звук. А потом Гуров краем глаза увидел, как из своего укрытия Анатолик обросился бросился Витя. Хорошо бросился, как на учениях. Жаль, что учения личного состава не проводят на заброшенных стройках. Будто в замедленной съемке, пока поворачивал голову, Гуров увидел, как Виктор Сизый неловко припадает на левую ногу, Растягивается в воздухе и падает на живот, вышибая из себя дух. Гуров не успел набрать в легкие воздуха, чтобы крикнуть, когда Толик Милованов сжатым до побелевших костяшек кулаком ударил по рукояти ножа. Последние сантиметры лезвия погрузились в стену. За мгновение, понадобившееся Гурову для того, чтобы преодолеть несколько метров, отделявшие его от костра, фотограф с удивительным проворством выхватил нож и успел полоснуть себя по горлу. Наверное, кровь былых воспитанников детского дома имени Шульженко перемешалась на длинном, невероятно длинном лезвии. Наверное, по замыслу сумасшедшего одиночки, возомнившего себя вершителем судеб, это тоже носило какой-то скрытый от остальных смысл. Гуров не думал об этом, потому что в минуту, когда сталь проникла между кирпичей, из глубины кладки раздался звук. Это не было криком. Но для того, чтобы расставить приоритеты, Гурову вполне хватило и его. Перешагнув распластанного на земле, открывавшего и закрывавшего покрытый кровавой пеной рот Милованова, среди разбросанных инструментов он отыскал лом. Что-то сжималось внутри от каждого удара по поддающейся стене, но времени не было. Один кирпич, хотя бы один вынуть, выбить из этого творения воспаленного мозга. И он вытащит его оттуда. И джейс сможет вдохнуть. Виктор, распинав ногами банки с краской, присел рядом с Миловановым зажимая рукой его рану они оба были в крови зацепившись за торчавшую с земли арматурину Сизы порвал джинсы и поранил ногу он не жаловался не суетился и был абсолютно спокоен лишь один раз когда в костер повалились вырванные из стены покрытые не схватившимся раствором кирпичи и раздался сдавленный вдох произнес одобрительно покачав головой это ж каким упрямом нужно быть толик отступил от своих правил видимо, счел ангела Полонского достойным исключения. У адже оказались связаны руки и ноги. Он был в грязи с головы до ног, потому что палач, устроив неподвижное тело в нише и постепенно повышая стену, уплотнял пространство, засыпая его битым кирпичом, которого на развалинах монастыря имелось в избытке. На лице парня оказалась повязка, но тот сумел ослабить ее, и зеленая футболка с носорогом была не только в грязи и крови, но еще и в остатках завтрака яичницы с той самой скорлупой, которая тоже полезна. Гуров заметил в свете костра, что глаза у него огромные и совершенно сухие. Он мычал и бился всем телом, не осознавая того, что мешает спасителю. И в конце концов Гуров, обняв за локти, просто выдернул его из стены. — Успокойся, успокойся, Джей, все уже! — Сними, сними это, развяжи меня! Полонский принялся командовать и требовать, едва оказавшись без повязки. Гуров не хотел использовать орудие самоубийства, поэтому несколько секунд провозился с путами, освобождая спасенного. Даже ради того, чтобы осмотреть рану, Аджей не желал успокаиваться. Гуров присел рядом с ним и обратил внимание, как часто поверхностно он дышит, не сводя глаз с того, как с запястий, на которых остались темные борозды, сходят петли бельевой веревки. И только оставшись полностью свободным, Аджей замер. Задышал ломаная игулка а потом заплакал. Когда прибыли скорая и полиция, Гуров зажимал рану Аджея его же футболкой и сидел на земле. Воскресший из мертвых, наплакавшись, как не плакал, наверное, ни разу в жизни, потерял сознание или спал, уронив голову на его плечо. Когда настало время оформлять пострадавшего в больнице, тот был не в состоянии отвечать на вопросы, и в графе «Контактное лицо» Гуров указал себя, нож, прошел Джею Полонскому сквозь ребра, однако легкого не задел. А если бы и задел, от намерения вылететь из Анейска в срок художник бы не отказался. Гуров уже вышел из палаты, когда тот рывком пришел в себя и пришлось дать честное слово, что завтра, выезжая из города, Гуров его заберет. Остаток ночи прошел в бюрократических делах, в вопросах героически охромевшего Виктора Степановича Сизова и под испепеляющим взглядом Ильи Гавриловича Мохова. Резонансное дело низкого убийцы, сулящая славу и грозящая встряхнуть все криминальные хроники страны, уплыло из рук капитана к участковому старшему лейтенанту, и винить ему за это, кроме себя, было некого. Утром на неприметном такси, каких по городу, провожающему участников фестиваля, сновали десятки, Гуров подъехал к заднему крыльцу центральной больницы города Анейск. Провожал знаменитость в дальнюю дорогу, судя по всему, весь пост. Верная Оксана привезла ему сменные вещи, но Полонский стоял в своей зеленой футболке. Она была еще влажной от стирки и со следами не очень умелой штопки, но носорог на груди держал упрямую голову все так же высоко. Доктора умоляли его долечиться. Обезболивающих и успокоительных в аджее было столько, что моргал он медленнее обычного и слегка покачивался но поддержать себя за локоть он не позволил никому. Он хотел в гости, в театр, на шашлыки, живым или мертвым, любой ценой. Охрана погрузила в багажник такси дорогой ярко-зеленый чемодан. Гуров помог Полонскому улечься на заднем сиденье, проверил, есть ли у попутчика вода. Посмотреть на то, как медсестры махали ему на прощание, знаменитость из положения лежа не поднялась. Гуров решил, что Полонский не верит в то, что тот берет его с собой, потому что до самого выезда из города парень напряженно сопел, не позволяя лекарствам взять верх. И лишь когда баннер «Ангел идет домой», скрылся из виду, спросил чуть слышно, но с хитрой ноткой в голосе. «Лев, что, ты жену ко мне ревновать не будешь?» Гуров сдержал смех, отвернувшись к окну. «Что на подобное можно ответить?» Когда Полонский познакомится с Машей и на практике докажет, что умеет чистить картошку, необходимость отвечать на подобные вопросы исчезнет сама собой. Планета вокруг тебя красивого не крутится, Аджей. Спи, пожалуйста. Джей не мог себе позволить такой роскоши, как смех и долгие диалоги, и действительно уснул. Врачи, снабдив Гурова первичным набором ампул, шприцев и инструкций, сказали, что, возможно, некоторое время Аджей будет вздрагивать во сне заново переживая часы, проведенные в плену, но пока, под действием успокоительных или же по причине на редкость крепкой нервной системы, сон его был младенчески крепок. На рассвете их обогнала машина со старыми знакомыми. Виталик, Антон и Марат, прощаясь, махали ему руками, Катя с Леной, улыбаясь, слали воздушные поцелуи. Незамеченный никем Аджей всхрапнул им вслед. Кошка Ляля, долго и неодобрительно, смотрела на них в окно удаляющегося автомобиля серьезными янтарными глазами. Гуров подумал о том, что сказал бы Кричко, узнай он, как его друг своими руками отпустил возможность такой прекрасной шутки. Но Стас, скорее всего, просто поднял бы глаза в потолок и не сказал ничего. Всего-то и стоило намекнуть приятелям, кто у него в машине. Что бы тут началось? Объятия, поцелуи, слезы. Непременная фотосессия и заверение в том, что на следующем фестивале они обязательно увидятся а Джей спал на заднем сиденье. Следующего фестиваля не предвиделось. Стоило поразмыслить о том, как и когда дать знать Железной Верочке, что он привез из-за нейского отпуска вместо магнитика. Когда Полонский окрепнет, они обязательно поговорят, и он обязательно поймет, что от него, возможно, зависит карьера полковника Гурова. Он улыбнулся своему отражению в зеркале, но понимал, что шило в мешке не утаишь, тем более если это шило размером с целого человека. Придется все же Аджею пойти на кое-какие уступки. Отношения Гурова с Верочкой, не омраченные незаслуженными обидами, станут только лучше. В конце концов шашлыки еще никого не подводили, одно лишнее знакомство еще ничего не испортило, а летнего неба за городом хватит на всех. Гуров думал о том, как приедет домой и... И все станет хорошо. О том, что каждому нужен жизненно необходим дом, в котором его любят и ждут просто за то, что ты есть. Перед его внутренним взором проплывало то, как он надеялся провести остатки отпуска. Он обязательно посетит театр и посмотрит спектакль Маши. Может быть, они даже сходят на свидание, настоящее, с выходным костюмом и приятными сюрпризами. Несколько дней они обязательно проведут на Стасовой даче, знакомя джея с Кричко и его Наташей. И все это будет на цвет и на ощупь до боли настоящим. Ни плодом воображения, ни иллюзией, без «но» и «если». Внезапно он вспомнил о том, что видел, когда ломал стену старого монастыря. Тогда это не показалось ему значимым, а теперь увиденное встало перед глазами, являя себя во всей красе. На мокром пятне раствора виднелись царапины, как если бы кто-то захотел сделать в просвете между двумя огромными крыльями набросок в виде человеческой фигуры. А ведь для чего-то Милованов, готовясь убить человека, привез с собой не только инструменты, но и краски. Неужели решил переначить замысел художника силой вписать себя в историю в которой ему не было места когда джей заворочился на заднем сиденье и потянулся к бутылке с водой гуров не удержался и спросил кто был на той стене джей на какой именно стене гуров покосился на водителя на мгновение задумался над тем как задать вопрос таким образом чтобы было понятно и при этом не насторожить случайного свидетеля их разговора На той, где здоровенные такие крылья с историями из прошлого. Там теперь никого нет, но кто там был? Никого и не было, зевнув, ответил Полонский и принялся закручивать крышечку. Это была фотозона. Знаешь, такие, чтобы любой мог подойти, встать в нужном месте, сфотографироваться и унести часть моей истории с собой на память. Ангел ты, хранитель, демон, как угодно назови. На земле живут только люди и прошлое радует оно или нет, есть у всех, но каждый должен знать, что у него за спиной есть крылья.